Глава седьмая. Адвокат, которого мне предоставило государство, был молоденький. Парень наверняка только-только закончил юридический, по крайней мере, именно такие у меня возникли ощущения, когда я вошла. Мы встречались в районной коллегии адвокатов в двенадцатиэтажном здании, в общем кабинете на первом этаже. Стены здесь были выкрашены самой простой краской, которая местами облупилась, а мебель напоминала о доналётных временах. Сказать, что я была в шоке, значит ничего не сказать, но, к сожалению, новой работы для меня не нашлось. В Шерамил Стар мне могли предложить только вакансию горничной стажёра, с окладом в два раза меньше, чем я получала за разовые выступления. Все остальное пролетело мимо, как драконы над Миреужем. Либо вакансии не нравились мне, либо их не устраивала я. Поэтому позволить себе оплатить услуги адвоката я не могла. Для того, чтобы предоставить в суде свою состоятельность и доказать то, что я могу обеспечивать сына, мне требовалось предъявить состояние счета. Если я сниму оттуда все деньги, адвокат мне уже вряд ли поможет. Реаметроу. Парень поднялся навстречу мне, и несколько человек за соседними столами тоже подняли головы. «Не стойте, проходите, нам с вами надо многое обсудить». Если бы у меня была возможность, я бы сбежала отсюда и захлопнула дверь. Но сейчас это был мой единственный шанс. Этот невысокий, худенький, молодой человек в очках — мой единственный шанс. И последний. Когда я поняла, что суд станет реальностью? Точнее, когда окончательно это осознала? Наверное, несколько дней назад, когда на моем аккаунте электронного государственного портала высветилась повестка. Это случилось на следующий день после нашего разговора с Каридом. Зоя, узнав об этом, ругалась по телефону так, что я даже вышла из комнаты Лара, потому что у моего старенького докса фонил динамик. «Надо было что-нибудь такое учудить вчера», — бушевала она, «спровоцировать его, чтобы он показал свою истинную натуру на глазах у всех, прямо на детской площадке». Я тогда слушала ее и понимала, что даже если бы мы учудили что-то... Это бы произошло на глазах у Ларрота, который был счастлив от того, что к нему пришел отец. Он спрашивал меня о нем уже несколько раз, а я впервые не представляла, что ответить. Не представляла, потому что говорит сыну о том, что его отец, внезапно объявившись, хочет нас разлучить. Что я уже только не передумала за это время? О том, что надо было соглашаться на его предложение. Корит, разумеется, тот еще гад. Но я бы не стала его женой по-настоящему. Я бы просто была рядом с сыном. О том, что адреналиновая буря после встречи с Вайтханом заставила меня совершить непоправимую ошибку. О том, что я все еще могу ему позвонить и предложить отменить суд. Останавливало меня только одно. Ларк Кариду не нужен. Ему нужна ширма семейного благополучия, которая станет обузой, как только он получит желаемое. И что за жизнь тогда будет у моего сына? Мать с отцом, которые вообще не общаются. Но главное, что будет, когда Лар поймет, что не нужен? Никогда не был и никогда не будет нужен своему отцу. Мне даже сейчас больно было об этом думать. И это возвращало мне уверенность в том, что я правильно поступила. Я правильно поступила. Все остальное неважно. Выкрутимся, Аврора. И не из такого выкручивались. «Проходите», — повторил адвокат. «Плащ можете повесить в шкаф». «Плащ мне привезли на следующий день. Еще до того, как пришло уведомление о суде, незнакомый представительный мужчина в костюме просто позвонил в домофон, когда я кормила Лара завтраком, и показал плотный бумажный пакет с логотипом Ровермарка. Символическое изображение высотки дракона с расправленными крыльями. «Добрый день, Реометро. Это ваше». Это было все, что он сказал, а после того, как пакет с плащом оказался в моих руках, развернулся и направился к лифтам. Я закрыла дверь и опустилась на тумбочку в прихожей вместе с пакетом. К сожалению, или к счастью, долго поразмышлять над возвращением плаща и отсутствием обвинений со стороны Вайтхана мне не удалось. Спустя десять минут, когда я мыла посуду, пиликнул смартфон и пришло то самое злосчастное уведомление. После чего мне стало ни Доравермарка, черного пламени, и всех драконов этого мира вместе взятых во главе с Вайтхеном. Добрый день. Я прошла к адвокатскому столу и расположилась на стуле, который жалобно скрипнул. Рабочее место назначенного мне социального защитника находилось у глубокого окна старого образца, с рамой, которая открывается вовнутрь. За ним тускнел пасмурный осенний день. стремительно наливаясь густотой синевы. «Что ж, рад знакомству. Меня зовут Доминик Чужмак, и я буду вашим защитником». «Рада знакомству, Риамер Чужмак». «Взаимно. Я изучил материалы вашего дела. Предварительно ознакомился с ними, так сказать». Он близоруко сощурился, уставившись в старенький монитор, который стоял перед ним. «Здесь новыми технологиями и не пахло». Отовсюду протянулись провода, и я в них чуть не запуталась, когда попыталась устроиться поудобнее. «Я буду строить вашу защиту, исходя из того, что отец изначально не просто отказался от ребенка, Он требовал от вас аборт. Это верно?» «Верно. Говорить об этом с незнакомым мужчиной было странно, но в данном случае другого выхода не было». Тем более, что я сама предварительно заполняла конфиденциальную анкету для изучения социальными работниками и адвокатом. Все эти материалы уже были у него, так что фейерверн я ему не открыла. Хорошо, прежде чем мы с вами перейдем к деталям и рекомендациям, я бы хотел познакомиться с вами получше. Расскажите, как проходит ваш день, сколько времени вы проводите с сыном, как строится ваш рабочий процесс. Что вас интересует? Все, любая деталь может оказаться важной». Я кивнула. «Утро, день и первую половину вечера я всегда провожу с сыном». «Так», — мужчина поправил очки. «С утра мы обычно гуляем или, если на улице неуютно, играем или читаем дома. Иногда ездим в супермаркет или торговый центр. Но чаще я заказываю доставку. После обеда Ларс спит, а я занимаюсь домашними делами». Когда мы просыпаемся, я тут же поправилась. Когда он просыпается, мы смотрим мультики и перекусываем чем-нибудь полезным. Летом чаще всего опять идем гулять, осенью переходим к развивающим играм и учим буквы. Потом ужин. И если я остаюсь дома, то это опять совместные игры. Если еду работать, то отвожу Лара к друзьям. У них всегда дома либо Дак, либо Зои. Дак и Зои, они женаты. «Да, у них тоже маленькая дочь Кати. Они согласны выступать в качестве свидетелей?» «Да, да, разумеется». Когда Зои сказала, что придет в суд с банкой мочи, чтобы полить корида, я, конечно, посмеялась, но попросила ее обойтись без столь радикальных мер. На что подруга ответила, что радикальных мер она мне еще не предлагала, а после опять ругалась полвечера. и очень расстраивалась, что не может одолжить мне денег на нормального адвоката, потому что они все вбухали в ипотеку. Могли бы и не объяснять, я знала эту историю. В свою квартиру они переехали только перед рождением коти, до этого, как и я, жили на съёмной. Кто еще согласен выступать в качестве свидетеля на вашей стороне? Отец, мать? С отцом я не общаюсь уже давно, с матерью все сложно. Плохо, что сложно. Доминик откинулся на спинку стула. «Нет никакой возможности восстановить отношения». «Нет». Я покачала головой. «Ладно, тогда дальше. Вы сказали, что когда не работаете, вечера проводите с сыном. Никаких разовых свиданий. Может быть, парень или постоянный любовник?» Я приподняла брови. «Вы предполагаете, что я привожу любовников в дом, где у меня двухлетний сын?» «Нет, я предполагаю, что такая красивая женщина должна встречаться с мужчинами. В этом нет ничего страшного, Аврора, если вы еще какие-то вечера проводите с мужчинами. Вы же все равно оставляете сына у друзей». «В этом, возможно, и нет ничего страшного, но у меня нет ни парней, ни любовников, ни свиданий. Это правда, и это легко проверить, если вы захотите». «Окей, окей». Доминик поднял руки вверх. Я не буду ничего проверять, просто мне нужно владеть информацией в полной мере. И мне сейчас это кажется очень странным». Зои тоже так говорила. Говорила, что мне надо вылезать из панциря, начинать ходить на свидания. Но я не чувствовала в себе ни сил, ни желания. Иногда мне казалось, что я вообще больше никогда не посмотрю ни на одного мужчину, как на мужчину. Недавно Вайтхен — это мое, казалось, опроверг. Он не просто его опроверг. а выжик из меня, одновременно запустив в кровь какой-то токсин драконьего помешательства. Вот стоило даже сейчас о нем подумать, как волоски на коже приподнялись, а в достаточно продуваемом кабинете стало жарко. Ваша работа, как вы работаете? Я танцую балет в ресторане. Это не полноценный балет, скорее эмоциональные сценки на 20-30 минут в начале вечера и на 20-30 минут в конце. Сюжетные миниатюры — своеобразная фишка заведения, где я работаю. У вас оклад, договор, официальное трудоустройство? Нет, я работаю по договору подряда. Оплата сдельная, за каждое выступление. Но налоги я все плачу ей. И... Здесь большое значение имеет именно официальное трудоустройство. Перебил меня адвокат, поправляя очки. То есть ваш постоянный заработок. Нам надо доказать, что у вас есть источник постоянного дохода, и вы не окажетесь на улице в любой момент. Вы написали, что пробовали найти дополнительную работу. Да. Как я понимаю, безуспешно. Пока да. Но времени у нас не так много. Суд уже через неделю. Суд. Да, суд назначили через неделю. Карит зря времени не терял. Адвокаты у него наверняка самые лучшие. И снова в голову пришла мысль. Что я вообще тут делаю? Здесь, где окна сифонят так, что хочется поплотнее закутаться в плащ, который висит в шкафу и которого наверняка касался Вайтхен. Стоило об этом подумать, как по телу прошла легкая дрожь, словно от невидимого прикосновения. Скольжение пальцев, сквозь которые текло черное звериное пламя. Я немедленно выпихнула себя из мыслей в реальности и заставила посмотреть на Доминика в упор. Адвокат смотрел на меня. «Я сделаю все, что от меня зависит. Не сомневаюсь, что сделаете, Аврора. Попробуйте поговорить с вашим настоящим работодателем о том, чтобы заключить постоянный контракт, хотя бы на полгода. Это будет гарантия, согласно которой мы сможем подтвердить, что у вас и вашего сына будут средства к существованию». Я прикрыла глаза. Начальство, то есть генеральный менеджер ресторана, был категорически против постоянных контрактов с выступающими. Он считал, что все творческие люди начинают сильно звездить, когда у них в руках появляется такой инструмент. А еще он считал, что в нестабильной экономической обстановке, хотя, по-моему, с приходом Вайтхана к власти, она как раз наконец-то стабилизировалась, заключать постоянные контракты не стоит. «Хорошо», — ответила я, — «я поговорю с руководством». Вот и чудесно. Еще сейчас появилась такая программа, называется «Социальная няня». Я предлагаю вам воспользоваться ее услугами. «Социальная няня?» «Да, эта программа рассчитана на малообеспеченные семьи, многодетные семьи, либо на родителей-одиночек, которые не могут себе позволить нанять няню». Услуги няни оплачивает государство. Вы получаете возможность немного отдохнуть и заняться собой или дополнительным трудоустройством. Я перешлю контакты центра, который ей занимается, вам на электронную почту. Спасибо. Почему я о ней ничего не слышала? Я ведь активно изучаю соцсети и СМИ на предмет всего, что касается детского развития и образования. Очевидно, программа совсем новая, плюс я на пару недель выпала из реальности. с того дня, как в моей жизни снова появился Карит. «И еще кое-что я вам уже отправил, еще до нашей встречи». Доминик посмотрел на меня поверх очков. «Вы получили форму для прохождения анализов». «Что?» Почту я сегодня не проверяла, но сейчас вытащила смартфон и через его ругань, на нежелающую обновляться операционку, все таки зашла в свой почтовый ящик, где действительно обнаружила медицинскую карту. Я прохожу ежегодное обследование. у Лары с этим тоже все в порядке. Скинула недоумевающий взгляд на адвоката. Просто посмотрите, что я вам прислал Риаметроу, чтобы потом у вас не возникало вопросов. Я снова опустила взгляд на электронную форму, кликнула, увеличила и к моему лицу стремительно прилила кровь. Тест на алкогольную зависимость, на запрещенные препараты. Доминик остался невозмутим. «Вы считаете, что я таким увлекаюсь?» «Что считаю я, совершенно неважно. Важно, на что будут давить юристы отца ребенка, А главное, во что поверит судья». «Но вы хотите, чтобы сын остался с вами?» Взгляд адвоката стал жестким, и я сдалась. Или сдулась, не представляя, что будет наиболее точным определением в сложившихся обстоятельствах. «Да, разумеется». «Тогда сделайте эти анализы Реометроу. Желательно не позднее, чем за два дня до суда, и пришлите их мне, чтобы я мог проверить, что все заполнено правильно». Я кивнула. «У вас остались какие-то вопросы?» Я покачала головой. В таком случае рад был знакомству. «Если мне понадобятся какие-то дополнительные материалы по делу, я с вами свяжусь. Если у вас будут вопросы, звоните мне в любое время». Доминик поднялся, и я поднялась следом. Попрощавшись, направилась к шкафу, но он меня догнал. «Позвольте вам помочь. Шкаф здесь тоже был старого образца, даже без электронной панели доступа, открывающей и закрывающей дверь. Я не ожидала от Доминика такого жеста, поэтому, когда адвокат накинул плащ мне на плечи, снова обернулась к нему. «Вы же не позволите им забрать моего сына?» Получилось очень тихо, очень-очень тихо. хотя нарочно я голос не понижала. Доминик серьезно посмотрел на меня. «Сделаю всё, что в моих силах, реаметру». Больше нам, по сути, говорить было не о чем. Поэтому я вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. На улице начинал накрапывать дождик, и я ускорила шаг. Чтобы как можно быстрее нырнуть в подземку. Зонтик я с собой не взяла. Смартфон пиликнул, когда я спускалась по ступенькам подземного перехода, показав новое сообщение от адвоката. «Социальная няня», — гласила тема письма. В самой подземке сети почти не было, поэтому я остановилась, чтобы посмотреть контакты и данные, которые прислал Доминик. Открыла сайт. Он оказался очень красивым и на редкость современным для государственной организации. Я пока что не представляла, что смогу надолго оставлять Лара с какой-то незнакомой женщиной. Но заявку все-таки оставила, заполнив короткую форму обратной связи. В любом случае, встретиться и поговорить, особенно в сложившихся обстоятельствах, точно не помешает. Если я смогу предъявить на суде, что у меня есть такая возможность, да даже тот факт, что я в курсе инновационной государственной семейной программы, уже говорит в мою пользу сам по себе. С этой мыслью я сунула смартфон в сумку и вскинула голову, почувствовав на себе чей-то взгляд. До того, чтобы проскочить час пик, у меня осталось буквально полчаса, но людей все равно было много, и определить смотревшего на меня не представлялось возможности. В открытую на меня никто не пялился, все спешили по своим делам. Пожав плечами, я тоже развернулась и направилась к турникетам, на ходу доставая карточку, универсальный проездной. Может, кто-то просто принял за знакомую, но потом ошибся. Такое бывает. В подземке на этой станции все стены были расписаны граффити. Я засмотрелась на одну из них — красивого раскинувшего крылья дракона на затертом временем кафеле стен. Поэтому не сразу услышала шум поезда, отвлеклась. А когда услышала, вся толпа уже хлынула к дверям, и в меня чуть не врезался грубоватый парень с иракезом, выкрашенным в разные цвета. Врезался бы, если бы на его пути не оказалась скала мужчины в деловом костюме, из тех, кто обычно спускается в подземку исключительно для того, чтобы не торчать в пробках из-за флаере. «Спасибо», — поблагодарила я, когда он жестко оттеснил в сторону всех, кто мешал мне зайти в поезд. Мужчина ничего не ответил, а сам он зашел чуть ли не последним, поэтому сразу затерялся в хорошо набившемся вагоне. я еще немного повытягивала шею, чтобы посмотреть где он стоит, а потом достала футляр с наушниками, сунула потертые капельки в уши и включила любимый плейлист.